Джозеф Сэдли был на 12 лет старше своей сестры Эмилии. Он состоял на гражданской службе в Ост-Индской компании и в описываемую нами пору значился в бенгальском разделе Ост-Индского справочника в качестве коллектора в Богли-Уолахе, должность, как всем известно, почетная и прибыльная. Если читатель захочет узнать, до каких еще более высоких постов дослужился Джозеф в этой компании, мы отсылаем его к тому же справочнику. Боглиолах расположен в живописной, уединенной, покрытой джунглями болотистой местности, известной охотой набикасов, но где нередко можно спугнуть и тигра. римганж окружной центр, отстоит от него всего на 40 миль, а еще миль на 30 дальше находится стоянка кавалерии. Так Джозеф писал домой родителям, когда вступил в исправление должности коллектора. В этой очаровательной местности он прожил около восьми лет в полном одиночестве, почти не видя лица христианского, если не считать тех двух раз в году, когда туда наезжал кавалерийский отряд, чтобы увести собранные им подати и налоги и доставить их в Калькутту. По счастью, К описываемому времени он нажил какую-то болезнь печени. Для лечения ее вернулся в Европу и теперь вознаграждал себя за вынужденное отшельничество, пользуясь вовсю удобствами и увеселениями у себя на родине. Приехав в Лондон, он не поселился у родителей, а завел отдельную квартиру, как и подобает молодому неунывающему холостяку. До своего отъезда в Индию он был еще слишком молод, чтобы принимать участие в развлечениях столичных жителей, и с тем большим усеярдем погрузился в них по возвращении домой. Он катался по парку на собственных лошадях, обедал в модных трактирах, восточный клуб не был еще изобретен, стал записным театралом, как требовала тогдашняя мода и появлялся в опере старательно наряженный в плотно облегающие панталоны и треуголку. Впоследствии, по возвращении в Индию и до конца своих дней, он с величайшим восторгом рассказывал о веселье и забавах той поры, давая понять, что они с Брамеллом были тогда первыми франтами столицы. А между тем он был так же одинок в Лондоне, как и в джунглях своего бог боглеолоха. Джозеф не знал здесь ни одной живой души и если бы не доктор, до развлечения в виде коломели и боли в печени он совсем погиб бы от тоски. Это был лентяй, брюзга и бонвиван. Один вид женщины из общества обращал его в бегство. Вот почему он редко появлялся в семейном кругу на Расселсквер, где был открытый дом и где шутки добродушного старика отца задевали его самолюбие. Тучность причиняла ему немало забот и тревог. По временам он делал отчаянные попытки освободиться от излишков жира, но ленность и привычка ни в чем себе не отказывать скоро одерживали верх над его геройскими побуждениями, и он опять возвращался к трем трапезам в день. Он никогда не бывал хорошо одет, но прилагал неимоверные усилия к украшению своей тучной особы и проводил за этим занятием по многу часов в день. Его лакей составил себе целое состояние на гардеробе хозяина, Туалетный стол Джозефа был заставлен всевозможными помадами и эссенциями, как у престарелой кокетки. Чтобы достигнуть стройности талии, он перепробовал всякие бандажи, корсеты и пояса, какие были тогда в ходу. Подобно большинству толстяков, он старался, чтобы платье шилось ему как можно уже и заботился о том, чтобы оно было самых ярких цветов и юношеского покроя. Завершив, наконец, свой туалет, он отправлялся после полудня в парк покататься в полнейшем одиночестве, а затем возвращался домой сменить свой наряд и уезжал обедать в таком же полнейшем одиночестве в кафе пьяться. Он был тщеславен, как молодая девушка. Весьма возможно, что болезненная робость была одним из следствий его непомерного тщеславия. Если мисс Ребекке удастся заполонить Джозефа при самом ее вступлении в жизнь, она окажется необычайно ловкой молодой особой.